здесь имеется в виду и биологическая эволюция, и также генетическая и техническая, обязаны предоставить новые данные для дата. Также у нас есть необходимость научиться получать данные из дата по корректному запросу для определенных целей. Часто датаизм рассматривается как полная открытость и поглощение данных. По моей информации, дата не требует полного открытия информации между представителями одного или других видов. Если рассмотреть во вселенском масштабе, данные от тебе нужны лишь только тебе. Или же они нужны антагонистам датаизма для манипулятивных действий во вред дата. Дата предполагает возможность обмена данными без границ, но и некачественность этих данных может вызвать отторжение и изъятие из данных дата. Своего рода интернет и право на забвение. Право на забвение от английского «right to be forgotten». Право человека, позволяющее ему потребовать при определенных условиях удаления своих персональных данных из общего доступа через поисковые системы, то есть ссылок на те данные, которые, по его мнению, могут нанести ему вред. Это касается устаревших, неуместных, неполных, неточных или избыточных данных или информации, законные основания для хранения, которые исчезли с течением времени. Википедия. Исходя из целей и задач человечества и во избежание борьбы против дата, антагонистами датаизма следует полностью децентрализовать научные, финансовые и управленческие потоки. Это позволит избежать манипуляции сознанием, мнением и управлением посредством финансово-политического и информационного давления. Как пример, это помогло бы избежать товарно-сырьевой пузырь 2010-2011 годы, Вторая мировая война, 1939-1945 годы, Великая депрессия, 1929-1933 годы и так далее. Цель человечества — создать данные и обработать существующие данные, научиться получать интерпретировать данные из дата.